Ассортимент детских вещей заметно расширился с тех пор, как Джерри был маленьким. Одних рожков, масса разновидностей. С одной дырочкой, с двумя, с дырочкой поменьше или побольше, с бутылочками разного размера. Ленард схватил на обум три штуки и бросил в тележку. То же самое с подгузниками. В свое время они с Лайло использовали обычные пеленки, которые надо было стирать, но таких больше не продавали в супермаркете. Ленард стоял перед длинной полкой разноцветных упаковок, словно буддист перед стеной плача. Он понятия не имел, как тут ориентироваться. Ленард уже собрался было поступить с подгузниками так же, как с рожками, как вдруг заметил, что они различаются по размеру и по возрастам. Для новорожденных имелось всего два вида, и Ленард выбрал марку подороже. Слава богу, смесь для кормления была всего одна, и тележка пополнилась еще двумя коробками». «Что еще нужно?» Он не знал. «Соска? У Джерри была соска, и вон каким мальчик вырос. Нет, пока обойдемся без соски». Взгляд Ленарда остановился на жирафе, точнее, на неваляшке, верхняя часть которой представляла собой шею и голову жирафа. Ее Ленард тоже положил в тележку. «Берешь, опускаешь, берешь, опускаешь». Каждое движение казалось ему абсурдным. Вокруг детские игрушки. Вещи для ребенка, вечно орущего, размахивающего ручками и ножками маленького существа, в которое запихиваешь еду с одной стороны и получаешь какашки с другой. Для ребенка, найденного в лесу. Сверхъестественное умиротворение снова сошло на Ленарта. Руки безвольно повисли, а взгляд отыскал на потолке магазина зеркальный купол, где отражались маленькие человечки, снующие между полками. Он смотрел на них, будто Господь с небес, и ему хотелось протянуть к ним ладонь и известить о всепрощении. Он больше не держит на них обиды за бред, что они причинили ему. Я прощаю вас. Вы мне симпатичны. Я действительно вас люблю. Прошу прощения. На мгновение Ленарту показалось, что кто-то и вправду услышал его мысли, но затем он вернулся к реальности и увидел полную женщину с мешками под глазами. Она пыталась протиснуться к полке с детским питанием. Ленард ухватился за ручку тележки и посмотрел по сторонам. Два пожилых господина поодаль разглядывали его. Неизвестно, сколько времени он провел в своем мечтательном оцепенении. «Вряд ли дольше нескольких секунд, но этого достаточно, чтобы на тебя начали пялиться». Криво ухмыльнувшись, Ленард покатил тележку в сторону Каз. Ладони вспотели... Ему вдруг показалось, что у него странная походка. без как стучала, а взгляды сторонних наблюдателей, явных или выдуманных, жгли спину. Они шептались, обсуждая содержимое его тележки и подозревая его во всевозможных злодеяниях. «Нужно успокоиться. Возьми себя в руки». У Ленарта была фирменная уловка, припасенная на такой случай. Он представлял, что он Кристор Щегрин. Золотые диски, участие в телевизионных шоу, гастроли по Германии и все остальное. Неудивительно, что народ гласеет, ведь он известный певец. Ленард распрямил спину и покатил тележку гораздо уверенней. Перед самой кассой он был уже всецело поглощен фантазией. Вот подходит Кристор. Очереди, конечно же, нет. Он выкладывает на ленту покупки и улыбается кассирше обнажая очаровательную щелочку между верхними зубами. Расплатившись купюрой в пятьсот крон и получив сдачу, Ленард сложил покупки в два пакета и твердыми шагами направился сквозь толчью к выходу. Лишь закинув пакеты на заднее сиденье, забравшись в машину и захлопнув дверцу, он сбросил маску, стал самим собой и снова начал презирать Кристера. Лайла сидела за обеденным столом и держала на руках девочку, завернутую в старое одеяльце Джерри. Когда Ленард поставил пакеты на пол, жена подняла голову и посмотрела на него с выражением, от которого у него свело живот. Рот широко раскрыт, брови высоко подняты. Беспомощность и удивление. Раньше это еще работало, но сейчас точно нет. — В чем дело? — спросил Ленард, отведя взгляд. Он рылся в пакетах в поисках сухой смеси. «Она не издала ни звука», — ответила Лайла. «Ни единого звука за все это время». «В смысле?» Ленард налил в кастрюльку 200 миллилитров воды и поставил ее на плиту. «В прямом. Она ведь должна проголодаться или...» «Ну, я не знаю. Она хоть как-то должна реагировать. Заплакать, наконец». Ленард отложил мерную ложку и наклонился над ребенком. У девочки было все то же сосредоточенное выражение лица, будто она усиленно прислушивалась к чему-то. Ленард потеребил плоский носик, и губы ребенка недовольно изогнулись. «Зачем ты это сделал?» – спросила Лайла. Ленард уже снова стоял у плиты. Он высыпал смесь в кастрюльку и начал помешивать. «Ты решил, что она умерла?» – продолжала Лайла, повысив голос. «Я ничего не решил». «Ты решил, что я сижу тут с мертвым ребенком и ничего не понимаю, да? Ну, скажи!» Ленард еще несколько раз помешал молоко и попробовал температуру пальцем. Затем снял кастрюльку с плиты и достал наугад один из рожков. «Знаешь, ты не перестаешь меня удивлять!» Не унималась тем временем Лайла. «Считаешь, тебе одному известно, как надо?» «Так вот, что я тебе скажу. Все те годы, пока Джерри был маленьким, а ты только...» Налив молоко и закрутив плотно бутылочку, Ленард подошел к жене и дал ей пощечину. «Заткнись! Ни слова о Джерри!» Он взял уже на ребенка и уселся на табурет по другую сторону стола. Прикрываясь одеяльцем, Ленард скрестил пальцы, надеясь, что рожок подойдет. Сейчас ему меньше всего хотелось ошибиться. Девочка обхватила губами соску и начала жадно пить молоко. Ленард покосился на Лайлу. Та не заметила его успеха. Она сидела, потирая щеку, а слезы струились по лицу, скатываясь в морщинки у основания шеи. Затем она встала и поковыляла в спальню, захлопнув за собой дверь. Девочка ела так же бесшумно, как делала и все остальное. Лишь тихий звук, когда она вдыхала носиком воздух, не отрывая рта от рожка, нарушал тишину. Молока становилось все меньше. Ленарту услышал шуршание обертки из фольги в спальне. «Пусть делает, что хочет. Ему забот хватает». Причмокнув, девочка выпустила рожок изо рта и открыла глазки. По спине у Ленарта побежали мурашки. На него смотрели огромные для такого маленького личика глаза, чистейшего голубого цвета. Несколько секунд, пока зрачки девочки были расширены, ему казалось, что он глядит в пропасть. Но веки снова закрылись, а Ленард все сидел и не мог пошевелиться. Она посмотрела на него. Она впервые его увидела».